Глава четвертая. Маленьким летать проще. Жаль, что феи и Скоттингли оказались выдумкой, поскольку, в отличие от ангелов Бурака и Пегаса, этот маленький народец был как раз нужного размера, чтобы летать без затруднений. Чем ты больше, тем труднее летать. Если ты маленький, словно зернышко, пыльцы или мошка, тебе не приходится даже напрягаться. Тебя подхватит ветерок, и все. Но если ты большой, как лошадь, полет требует колоссальных усилий, если вообще возможен. Почему размер имеет значение? По одной любопытной причине. Обратимся к математике. Если увеличить вдвое любой габарит предмета, увеличив пропорциональные остальные габариты, можно предположить, что его объем и вес тоже возрастут вдвое. Но на самом деле предмет станет тяжелее в 8 раз. 2 умноженные на 2 умноженные на 2. Такое масштабирование применимо к предметам любой формы, в том числе к людям, птицам, летучим мышам, самолетам, насекомым и лошадям. Но особенно это наглядно на примере детских кубиков. Возьмите один кубик. Теперь составьте несколько кубиков, чтобы получился предмет той же формы, но с ребром вдвое больше. Сколько маленьких кубиков в большом кубике? Восемь. Кубик с ребром вдвое больше исходному весит в 8 раз больше, а форма у них одинаковая. Если вы попробуете составить кубик с ребром втрое больше, вам нужно будет 27 кубиков, 3 умноженное на 3 умноженное на 3 или 3 в кубе. Если же выстроить куб с ребром в 10 раз больше, у вас, скорее всего, кончатся кубики, поскольку 10 в кубе — это целая гора кубиков, 1000. Возьмите предмет любой формы и умножьте его размеры на какое-то число, чтобы пропорционально увеличить его. Объем масштабированного предмета, как и вес, в таких случаях всегда увеличивается на куб этого числа. Эта формула применима не только к кубикам, но и к предмету любой формы, который вам зачем-то нужно масштабировать. Однако, хотя вес увеличиваемого предмета растет как куб, площадь поверхности растет лишь как квадрат. Посчитайте, сколько краски нужно, чтобы покрасить один кубик. Теперь масштабируйте кубик. Постройте куб побольше со стороной в 2 единичных кубика. Сколько вам потребуется краски, чтобы покрасить его? Не вдвое больше и не в 8 раз больше, а всего в 4 раза больше краски. Теперь сделайте куб со стороной в 10 единиц. 10 кубиков по всем измерениям. Мы уже знаем, что такой большой куб весит в тысячу раз больше единичного – Потребуется в тысяча раз больше дерева, краски всего в сто раз больше. Таким образом, чем ты меньше, тем больше отношение площади твоей поверхности к твоему весу. Мы еще поговорим о площади поверхности, о том, почему это так важно, в следующей главе. А пока достаточно сказать, что большая поверхность захватывает больше воздуха. Продолжим полет воображения. Представим себе ангела, как человека с крыльями, масштабированную фею. Архангела Гавриила принято изображать примерно того же роста, что и обычного человека, скажем, 170 сантиметров. Примерно в 10 раз больше, чем феи из Коттингли. Значит, Гавриил тяжелее феи не в 10, а в 1000 раз. Только подумайте, насколько больше работы пришлось бы проделать с крыльям, чтобы поднять воздух ангела. А масштабированные крылья были бы по площади не в 1000 раз больше, а всего в 100. Если вы бывали в галерее Уфице во Флоренции, Вы видели восхитительное, прекрасное «Благовещение» Леонардо да Винчи. На нем у архангела Гавриила, на удивление, маленькие крылышки. Ими было бы трудно поднять даже младенца, не то что Гавриила размером со взрослого человека, даже женственно хрупкого, каким изобразил его Леонардо. К тому же предполагаю, что сначала Леонардо написал крылья еще меньше, а позднее их увеличил какой-то другой художник. Но увеличил недостаточно. Мы подправили репродукцию, чтобы крылья больше соответствовали своему предназначению. Увы, это, мягко говоря, навредило красоте картины. Крылья нелепо торчат из рамы. В отличие от всего полотна, проработанного с необычайной тонкостью, место, где крепятся крылья, на картине прописано так неуклюже, словно мастера самого смущала нелепость этой идеи. Где же ангелы прячут мощные летательные мышцы, без которых им не обойтись, думал, должно быть великий анатом? и где грудная кость, которая не крепятся. Если бы живописец изобразил необходимый киль, он торчал бы довольно далеко в сторону стола, за которым сидит Дева Мария. Пегасу потребовался бы еще более массивный киль, поскольку он конь и весит гораздо больше. Киль Бурака задевал бы землю, когда несчастное создание пыталось бы ходить. Посмотрите на относительно большой киль Калибри. Эта маленькая птица летает отменно, и насколько массивнее должен быть киль Пегаса. Правда, у летучих мышей нет киля, но у них увеличены и укреплены другие кости грудной клетки, выполняющие ту же задачу. Ясно, что крылья леонардовского Гавриила слишком малы. Но насколько точно мы можем вычислить размер крыльев, которые потребовались бы живому существу размером с человека, чтобы летать? Было бы проще, если бы мы, подобно создателям Боинга и Аэробуса, могли бы прибегнуть к расчетам для летательного аппарата с неподвижными крыльями. Но и тогда было бы трудно. Между тем, форма живого крыла меняется ежесекундно. При взмахе крыло описывает сложную траекторию, а возникающие при этом воздушные завихрения еще сильнее усложняют расчеты. Пожалуй, проще всего отказаться от теоретических выкладок и посмотреть, есть ли на планете птицы размером с человека. Все самые крупные современные птицы не летающие, вроде страусов. Но среди вымерших было несколько летающих в той же весовой категории, что и человек. Например, гигантская морская птица Пелагорнис. Вероятно, она вела тот же образ жизни, что и альбатросы, летала так же, поэтому у нее были такие же узкие крылья, но вдвое длиннее. В отличие от альбатросов, У пилогорнисов были выступы по краям клюва, которые выглядели как зубы. По-видимому, служили зубами, помогали захватывать рыбу и удерживать ее. Вскоре мы увидим, что альбатросы обеспечивают себе подъемную силу особым хитроумным образом и задействуют для этого воздушные потоки, движущиеся по касательной к волнам, и пелогорницы, вероятно, поступали так же. Размах крыльев у пилогорниса был около шести метров. Еще крупнее пелогорницев, или, по крайней мере, тяжелее, но с тем же размахом крыльев, были аргентависы. Их латинское название – аргентавис magnificens – переводится как «великолепная аргентинская птица», что вполне отражает суть. Вероятно, они были родственниками современного анского кондора. Тоже могучие огромные птицы, увы, сейчас на грани вымирания, только аргентависы были значительно крупнее. Они весили около 80 килограммов, но существенная доли веса приходилось на сами крылья. Они у Аргентависа были не такие изящные, как у Альбатроса или Пелагорниса, и скорее прямоугольные, как у Кондора, и гораздо больше по площади, ведь они должны были нести птицу, которая весила больше десяти альбатросов. По женкам площадь крыльев у Аргентависа составляла приблизительно 8 квадратных метров, то есть как у современного спортивного парашюта. Разумно предположить, что Аргентависа в основном парили и понимались на восходящих воздушных течениях, как и современные кондоры и грифы. Пожалуй, самым крупным летающим животным в истории был тирозавр Куэтзалкуатлюс, Кетцалькуатль. Птирозавры составляли многочисленную группу летающих рептилий, которых принято называть птеродактилями, хотя на научном языке так называется конкретная разновидность птирозавров гораздо мельче кетцалькуатлей. Строго говоря, птерозавры — не настоящие динозавры, но родственные им и исчезли примерно одновременно с ними во время Великого вымирания в конце мелового периода. Кетцалькуатли были чудовищных размеров. Размах крыльев у них достигал 10-11 метров, что сравнимо с самолетами «Пайпер Кап» и «Сесна» и больше любой птицы. Выпрямившись во весь рост, Кетцалькуатль мог бы посмотреть прямо в глаза жирафу. Вероятно, он и в самом деле стоял, выпрямившись во весь рост, опираясь на задние лапы и на суставы сложенных крыльев. Правда, благодаря полым костям Кетцалькуатль весил в четверо меньше жирафа. Кет задал верхний предел размеров, при которых возможно летать при помощи мышечной силы. Думается, он предпочитал парить, стартой откуда-нибудь с высоты и подолгу оставаясь в воздухе. А если ему требовалось взлететь с Земли, это, вероятно, было нелегко. Похоже, кетцаль-Куапель пользовался мощными передними конечностями, чтобы набрать высоту. Интересно, как такая длинная шея выдерживала в полете вес массивной головы? Недавно исследования показывают, что кости шинных позвонков были в основном полыми, а от трубки, по которой проходил спинной мозг, расходились укрепляющие распорки вроде спиц на велосипедном колесе. Мы не знаем, могли ли эти гигантские кожистые древние аэронавты махать крыльями или только взлетали и парили. Это важное различие, и к нему мы еще вернемся в последующих главах. Кстати, летать не единственное, что дается труднее, если становишься больше. Ходить и даже стоять тоже труднее. Сказочных великанов изображают похожими на людей нормального сложения, просто уродливых и пропорционально больших размеров. Но если бы кости десятиметрового великана были, как у нормального человека, только пропорционально увеличенные, они сломались бы под его весом. Такой исполин весил бы не в пять раз больше даже высокого двухметрового человека, а в сто двадцать пять раз больше. Чтобы великан не превратился в груду окровавленных обломков, кости у него должны были бы быть несоразмерно толще обычных человеческих. Подобно костям слонов и больших динозавров, они должны были быть толстыми, как древесные сучи, такими толстыми, что выглядели бы непропорционально короткими. Размер для животного – один из тех параметров, которые легче всего менять в ходе эволюции, причем в любую сторону. Как мы видели, животные, перебирающиеся на остров, за эволюционное время нередко становятся крупнее. Это феномен островного гигантизма. Но при других обстоятельствах новоприбывшие обитатели островов становятся меньше. Это островная карликовость. Так произошло с миниатюрными ростом в метр слонами, которые когда-то жили на Крите, Сицилии и Мальте. Должно быть, они были просто очаровательны. Существует правило Фостера, гласящее, что животные, которые раньше были маленькими, обычно после переселения на остров становятся крупнее, а животные, которые раньше были крупными, мельче. Предполагают, что животные, на которых охотятся, обычно они маленькие, становятся крупнее в отсутствии хищников, а крупные животные становятся меньше, поскольку небольшая площадь острова ограничивает их пищевые ресурсы. Эволюционные изменения размеров не могут быть просто изменениями масштаба в ту или иную сторону. Меняются и пропорции, согласно математическим законам, изученным нами на примере кубиков. Меняется весь облик животного. Те, кто уменьшается, становятся худыми и длинноногими, а у животных, размеры которых растут, конечности становятся толще. С изменениями абсолютного размера должны измениться все пропорции – кости, сердце, печень, легкий кишечник и все прочие органы, как мы узнаем далее. И все это по тем же математическим причинам, с которыми мы познакомились в начале этой главы. Вернемся к названию главы. «Если ты совсем маленький, вроде феи или мошки», Летать проще простого. Легчайший ветерок подхватит и унесет, словно паутинку или пушинку. Если и нужны крылья, то скорее, чтобы рулить, а не чтобы взлететь с земли. Феи из Кутингли могли себе позволить довольно маленькие крылья, которыми можно махать без особых мышечных усилий. Фею из Питера Пэна зовут Динь-Динь, Кинкербелл. Очаровательная деталь. Самая маленькая летающая насекомая Меморида по-английски называется Фэррифлай – мушка, фия. На самом деле она оса. А латинское название одного из видов – меморит – тинкербелла нана. Вспомним, что неной звали собаку, которая нянчила детей семейства Дарлинг в Питере Пенни. Пёрышки мемориды тинкербелла нана тоненькие, как паутинки. Это, строго говоря, крылья, но насекомые пользуются ими скорее как веслами, чтобы грести в воздухе, где оно парит, чем для обеспечения подъемной силы. Крылья у других видов меморид больше похожи на обычные. мемориды на сегодня самые маленькие из известных нам летающих животных. Таким крошкам не составляет никакого труда оставаться в воздухе, наоборот, им бывает трудно спуститься на землю. Хорошо, когда ты маленький, но что, если тебе по каким-то причинам надо быть большим и все равно летать? Есть много веских причин быть большим, даже при высоких экономических затратах. Мелкие животные рискуют быть съеденными, не могут ловить крупную добычу. Соперников из своего же вида, например, в брачных играх, легче запугать, когда ты крупнее. Тогда надо найти другой способ оторваться от земли. Это и подводит нас к следующей главе.